Про пищевые привычки Выстрела я не слышал. Что бы это ни было, оно убило ми чисто и беззвучно. На рефлексах я прыгнул в сторону лестницы, в надежде найти укрытие, но, конечно же, не смог бы спастись, если бы не робот. Он был быстр. Очень быстр. От его передвижений даже возникла звуковая волна. Ощутимый хлопок по ушам. Я едва успел заметить смутную тень. Он встал передо мной на линии огня. Его рубашка и джинсы, похоже, те самые, в которых он был в самолете, висели лохмотьями. Мощный торс дергался, как от электрических разрядов. «Отходи к дому, соблюдая дистанцию. У нас меньше минуты. Сразу у них не получилось. Сейчас начнется». Мне, конечно, очень хотелось спросить, что именно начнется, но я благоразумно решил сначала последовать рекомендации и отойти подальше от опасного простреливаемого пространства. Возле веранды робот перестал дергаться. Значит, обстрел закончился. Я, признаться, почувствовал некоторое облегчение, а потом мой взгляд упал за широкую спину моего неожиданного спасителя на город, и мое сердце провалилось в пятки. Над городом, как огромное солнце, вставала стена огня. Мне сложно было оценить ее высоту. Расстояние было слишком большим, и я не привык к местной перспективе. Похоже, тут рефракция атмосферы искажала реальный рельеф местности, но выглядело это настолько ирреально, невозможно, что я оторопел. «На крышу, быстро!» — продолжал командовать робот. «Это что, ядерный взрыв?» Рискнул спросить я, стараясь вспомнить, где в номере был проход на лестницу. «Нет», — ответил робот, — «это конечность существа, которая находится на орбите этого мира». Он вдруг на мгновение остановился, будто задумавшись. «Вернее, будет сказать, что этот мир находится на орбите этого существа». «Почему-то мне совершенно перехотелось задавать вопросы». «Лестница тут», — робот указал на одну из неприметных дверей. Странно, что ты не зафиксировал местоположение выхода. Ты производил впечатление профессионала. Про себя я отметил, что робот, как минимум, способен на иронию. На крыше стоял небольшой обтекаемый аппарат, отдаленно напоминающий самолет с карикатурным маленькими крыльями. При нашем появлении его корпус раскрылся как цветок, открывая доступ в салон с двумя креслами. Вполне человеческого вида. Я занял то, которое было справа. Когда корпус закрывался, я успел разглядеть, что огненная стена уже дошла до города. Она занимала уже четверть небосвода. Стало светло, как днем. Только свет этот был непривычно красного спектра. Воздух наполнялся низким, тревожным гулом. Рефлекторно пошарив по боковой поверхности кресла в поисках ремней, я потряс головой и опустил руку на широкий подлокотник. «Тут нет ремней безопасности», — пояснил мой спутник. Если откажет гравитационный генератор, они не спасут. Обнадеживает, заметил я. Робот бросил на меня быстрый взгляд, а в следующую секунду аппарат, в котором мы сидели, стал полностью прозрачным внутри. Стена огня была совсем близко. Я подавил в себе желание поторопить робота со стартом. Сам старт я не почувствовал. Просто картинка снаружи вдруг изменилась, как на экране телевизора. Поверхность планеты стремительно унеслась вниз. Я смог разглядеть, что стена огня, накрывшая город, была на самом деле окончанием длинного, полыхающего щупа, протянувшегося вниз на много километров, через всю атмосферу. Потом я увидел то, откуда этот щуп был направлен. Это было похоже на еще одну планету большего размера. Она была черной, бугристой, с кровавыми трещинами в коре. Из этих трещин поднимались плазменные протуберанцы, формируя новые щупальца, устремляющиеся вниз к покинутому нами миру. «Это...» Я указал на черно-кровавую громаду. «Что?» Робот бросил быстрый взгляд в указанном мной направлении. «Это существо, которое питается звездами», ответил он, потом вдруг совершенно по-человечески почесал переносицу. «Хотя постой, в вашем языке есть более подходящий термин. Это пожиратель звезд». Я снова посмотрел наружу. На стремительно удаляющуюся пару объятую тугой сетью щупалец протуберанцев. Обычная планета и странный мир, который робот назвал «пожирателем звезд». Кстати, если верить картинке, двигались мы невероятно быстро. Такое ускорение при обычных условиях нас бы, конечно, превратило в два тонких блина. Не тянет он как-то на пожирателя звезд? Я критически поднял бровь. Размером не вышел. Хорошо, что оно тебя не слышит. Ответил робот. Они обидчивы. А что касается звезд, они ведь разные бывают. И размер понятия очень относительные. Из объятий нейтронной звезды такого диаметра мы могли бы и не вырваться. Умник, пробормотал я. Ну и куда мы направляемся? В соседнюю звездную систему, ответил робот. Эм, я почесал затылок. И далеко она. «Около трех световых лет. Мы ближе к центру галактики, чем ваша планета. Плотность звезд тут побольше будет». Робот усмехнулся, как будто намеренно издеваясь надо мной. «И что же, мы полетим быстрее скорости света?» «Нет, конечно. Быстрее света можно только по сети, но здесь мы войти в сеть не можем по понятным причинам. Поэтому наш полет продлится около трех месяцев субъективного времени. У нас очень быстрый корабль». Поэтому нас не догонят. Я внимательно оглядел часть кабины, которая осталась непрозрачной, и внезапно испытал легкий приступ клаустрофобии. Три месяца здесь? Да тут, похоже, даже туалета нет. А припасы? А куда отходы девать? На всякий случай, осторожно сказал я. В отличие от тебя, мне надо дышать. И есть иногда... И в туалет ходить? Ага, я знаю, ответил робот поэтому большую часть полета ты будешь в Криокоме. «Что?» «Только так ты сможешь перенести полет. Робот внимательно посмотрел на меня. Выражение озабоченности на его лице выглядело гротескно. «Процесс уже начался. Мы должны экономить ресурсы. Будет немного дискомфортно». В этот момент я действительно заметил, что в кабине как будто бы похолодало. «Подожди!» Я поднял ладони. «Подожди секунду, не так быстро!» «У нас где-то полчаса времени до того, как ты потеряешь сознание», заметил робот. «У меня вопросы есть». «Так задавай, пока время есть. Постараюсь ответить». «Кто убил Ми? И нападение этого пожирателя — это совпадение? Или так и было задумано?» «Ми убили те, кто очень хотел заполучить тебя», — ответил пилот. Ну или хотя бы убить, если захватить не получится. Они же открыли дорогу пожирателю. Все-таки этот мир — одна из крупных столиц. Наводнение пожирателя — один из реальных способов скрыть всю операцию. Потому что если бы их поймали за руку, последствия были бы очень плачевными. Кто они? Мне не удалось идентифицировать нападавших. Мне показалось, что в голосе робота скользнула досада это хорошие профессионалы почему у меня не было защиты спросил я мне известно что есть определенные технологии которые вроде твоего браслета робот указал на мое запястье в столичном мире эта технология законодательно заблокирована но мне говорили что его невозможно блокировать что нужна колоссальная энергия и расстояние от планеты кто говорил вместо ответа я промолчал «Стой! А, а здесь? Здесь она тоже заблокирована?» Меня вдруг осенило. «Здесь? Нет». Пилот покачал головой. «Но вернуться в прошлое, чтобы предотвратить нападение и убийство Ми, у тебя все равно не получится. Цепь событий будет заблокирована. Ты сможешь вернуться только к моменту нашего старта с планеты. Поэтому, если вдруг задумывался о самоубийстве, то это не выход». «Почему вообще я должен тебе верить?» Я прищурился. «Мне за последние сутки столько раз дули в уши?» «Потому что ты еще жив», — резонно ответил робот. «И даже в себе. Кроме того, если ты вдруг захочешь попробовать свести счеты с жизнью, боюсь, что не смогу тебе этого позволить. Моя программа этого не допустит». В кабине становилось все холоднее. Мне уже было дискомфортно, и мысли как будто замедлялись, как бывает при кислородном голодании. Перед гибелью Ми говорила, что с Земли экспортируется что-то крайне важное. «Что это?» — спросил я, с трудом шевеля вдруг отяжелевшим языком. «Ваши кулинары?» — ответил робот. «Единственное, что экспортируется в наш мир. То, что позволяет вам независимо развиваться и вообще оставаться на плаву в окружении настоящих акул-сети». Он повернулся ко мне и усмехнулся. «Извини за образность». МИ активировала режим, чтобы я мог максимально достоверно изображать из себя человека. Она хотела, чтобы в экстренной ситуации ты мог бы проникнуться ко мне симпатией. Я успел удивиться и даже уточнить вопрос. «Нет, что-то еще. Кроме кулинарии, что еще экспортирует Земля?» Робот помолчал секунду, глядя перед собой. Потом все-таки ответил. «Мне об этом ничего не известно». Думаю, криосистема уже работает. Твой мозг погружается в сон. «И куда мы летим?» — с трудом выдавил я. «В ближайший мир, чтобы войти в сеть», — ответил робот. оттуда на Землю, конечно. Только там ты можешь быть в безопасности». После слова «безопасность» мне на какое-то мгновение стало тепло и хорошо. И я вырубился.